Пиркс почувствовал себя в конец измотанным время играло с ним в чехарду между марсом и землей у них должно быть выпал вторник после понедельника сразу же наступила среда в результате не досчитались также одной ночи надо выспаться и притом про запас подумал он встал и машинально шагнул в сторону крохотной ванной но вспомнив о ледяной воде вздрогнул круто повернулся и через минуту лежал в постели куда ей до космолетной койки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 Охваченный ужасом, выскочил однажды в пижамных штанах из каюты и отчаянно крикнул Вахтиному «Друг, умоляю, скажи, как меня зовут?» Бедняга ошалел, потому что, выдумав себе какую-то желудочную болезнь, уничтожил целую бутылку рому. Этим кружным путем мысль Пиркса тотчас вернулась к действительности. Он встал, включил лампу, залез под душ, вспомнил о воде и пустил сначала тоненькую струйку. Вода была тепловатой. Он вздохнул, потому что мечтал о горячей ванне, но через минуту под струями воды, бьющими в лицо, начал даже напивать. Он надевал чистую рубашку, когда динамик — Иркс и понятия не имел, что этот предмет находится в номере — проговорил басом. — Внимание! Внимание! Передаем важное сообщение. Всех мужчин, способных носить оружие, просят немедленно явиться в управление космопорта комната номер 318 к инженер-капитану Аганяну. «Повторяю, внимание, внимание!» Иркс так удивился, что целую минуту неподвижно стоял в одной рубашке и носках. «Что это, первоапрельские шуточки? Способных носить оружие? Может, он еще спит?» Взмахнув руками, чтобы быстрее надеть рубашку, он ушибся о край стола, да так, что его бросило в жар. «Нет, это не сон. Тогда что же? Вторжение? Марсиане захватывают луну? Что за вздор?» «Во всяком случае, надо идти». Он надевал брюки, а какой-то голос нашептывал ему, что все так и должно было произойти, раз он здесь. Такая уж у него судьба притягивать приключения. Когда Пиркс выходил из комнаты, стрелки показывали восьмой час. Он хотел узнать у первого встречного, что произошло, но в коридоре никого не было, на эскалаторе тоже. Словно только что прошла всеобщая мобилизация Словно все уже где-то черт знает где дрались на передовой. Он бежал вверх по эскалатору, который и без того двигался быстро, спешил, словно и в самом деле боялся, что упустит случай совершить героический подвиг. Наверху он заметил ярко освещенный стеклянный киоск с газетами, подбежал к окошку, чтобы задать, наконец, вопрос. Но ларек был пуст, газеты продавал автомат. Пиркс купил пачку сигарет и газету, которую просмотрел, не сбавляя шага,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 По выражению лиц можно было определить, что и остальные застигнуты врасплох необычным вызовом. Пожалуй, все они пришли из гостиницы. Курсант, вспомнив, что обязан представиться, выполнил несколько гимнастических упражнений, едва не опрокинув при этом стул. Фиркс подхватил стул за спинку. Но тут дверь отворилась, и вошел невысокий черноволосый человек с тронутыми сединой висками. У него были выбритые до досиневые щеки, мохнатые брови и маленькие проницательные глаза. Он молча прошел между стульями к письменному столу, раскрутил подвешенный к потолку рулон с картой той стороны в масштабе один к миллиону и, потерев ребром ладони мясистый нос, сказал безо всякого вступления, «Здравствуйте, я Аганян. Объединенное руководство Луны-1 и Луны-2 временно уполномочило меня руководить операцией по обезвреживанию Сетавра». Присутствующие зашевелились. Но Пиркс по-прежнему ничего не понимал, не знал даже, что такое сетавр. Те из вас, кто слушал радио, знают, что здесь — Агонян указал линейкой на окрестности кратера Ипатии и Альфрагануса — вчера выпал рой метеоритов. Не буду говорить об ущербе, нанесенном остальными метеоритами, но вот один из них, пожалуй, самый большой, пробил перекрытие складов В-7 и Р-7, причем в последнем находилась партия сетавров, доставленных с Земли Всего четыре дня назад. В сообщениях передавалось, что все они уничтожены. Однако это не соответствует действительности. Курсант, сидевший возле Пиркса, слушал с ушами, даже рот приоткрыл. Точно боялся упустить хотя бы одно слово. Агонян продолжал рассказывать. Обвалившийся свод раздавил пять роботов. Шестой уцелел. Точнее, был поврежден, мы так считаем, поскольку он выбрался из-под развалин. И с этого момента начал вести себя как... Как... Огонян не нашел подходящего слова и, не закончив фразы, продолжал. Склады находятся у боковой ветки узкоколейной дороги, в восьми километрах от временной посадочной площадки. Сразу после катастрофы начались спасательные работы. В первую очередь провели перекличку, чтобы выяснить, не погребен ли под развалинами кто-нибудь из личного состава. Эта операция заняла примерно час. Тем временем обнаружилось, что сектор центрального управления работ потерял герметичность, и операция затянулась до полуночи. Около часа ночи выяснилось, что аварии высоковольтной линии, питающей всю территорию строительства, а также нарушение телефонной связи были вызваны не метеоритами, кабель был рассечен лучом лазера.